До невозможности ясный ответ на этот вопрос Харуюки получил через 25 минут в зале своей квартиры на 23 этаже жилого комплекса в Северном Каэнзи. Раздался громкий крик, похожий скорее на вопль, со стороны Фука, пришедшей домой к Харуюке последней. Она тут же бросила сумку на пол, резко повернулась к Утай и на полной скорости кинулась к ней. Утай едва успела нахмуриться, как Фука, долетевшая до неё со скоростью пули, крепко прижала её к груди и закричала. «Ай, как я по тебе соскучилась, ой-ой!» С трудом выбившиеся из схватки Фука тонкие ручки Утай судорожно задёргались в воздухе. Фу, подозр... Хватит меня с душ. Как же ты подросла! Но ничего, это не помешает мне тискать тебя, как в старые добрые времена! Кто-нибудь! а Ой-ой! Ой-ой! Харуюки, стоявший неподалёку от кухни, осознал, что впервые увидел опечатки в сообщениях Утай. Стоявшие слева от него Такому и Чиюри смотрели на происходящее с выпученными глазами, а Черноснежка сокрушенно качала головой. Их противостояние не утихло даже после того, как они переместились на диван. Харуюки, то и дело косясь в их сторону, осторожно обратился к Черноснежке. «А, Сэмпай, кажется ты говорила, что из первого Нега Небюлас ты в реальности встречалась лишь с Фука и еще одним человеком». Этим ещё одним человеком была Синамия? Ха, вижу, ты хорошо запомнил. Именно она. Но ты говорила не только это, сэмпай. Ты сказала, что Фука единственный человек, с которым узы дружбы связывают тебя и в реальном мире. Что-то здесь не сходится. И вот я просто задумался. Короче говоря, кто кому кто... Черноснежка широко, но натянута, улыбнулась и кивнула. «А, ну, тут дело вот в чём. Естественно, мы с Утай – боевые товарищи, а вот Фука она приходится... Как бы это описать?» А ненадолго прерывавшись, она развернулась к остальным и произнесла более назидательным тоном. «Вы знаете, откуда у Фука появилась кличка МБР?» «А, да, я слышал от Ника. Во время битв за территорию она сажала на спину бойца поддержки и прыгала в тыл к противнику», — ответил Харуюки. Кивнув, Черноснежка продолжила. «Правильно». Это была очень эффективная тактика, когда противники как следует растягивали свои ряды. Но пассажиру Рейкер при этом чего только не приходилось переживать. Порой она сбрасывала его в место, оптимальное для бойца поддержки, после чего противники начинали гонять его по всему уровню. А иногда Рейкер вообще использовала его как ракету, швыряя на базу противника. «Думаю, вы уже догадались, но в роли этого бойца поддержки выступала именно Утай. Она была любимым аксессуаром Рейкер». «Аксессуаром?» – неуверенно переспросил Харуюки. Затем он вновь посмотрел на другой диван. Руки Утай, которыми она последние минуты продолжала умолять о помощи, уже смирились и опустились. Прошло три минуты. Во главе обеденного стола села Черноснежка. По правую руку от нее – Чиури и Такому, по левую – Фука и Утай. На столе стоял налитый им чай и сделанные мамой Чиури сэндвичи, которые она принесла из дома. Высившаяся на столе гора производила грандиозное впечатление. Тут были и свиные сэндвичи с зеленью, и овощные с сыром, рукколой и спаржей, и даже сэндвичи с жареным лососем на ржаном хлебе. Утай, всё ещё не до конца оправившаяся от горячего приветствия Фука, изумлённо глядела на еду. «Мы, как всегда, у тебя в долгу, Чиури. Передавай матери благодарности от всех нас». «Ничего-ничего. Мама всегда радуется тому, что у хара становится больше друзей». Этот цикл, скромничающая Черноснежка, с улыбкой отзывающейся Чиури и смущающейся Харуюки, повторялся из раза в раз перед каждым дружным обедом пожелав друг другу приятного аппетита, сидящие за столом начали в 12 рук уплетать гору сэндвичей. Утай, пытавшаяся перепробовать все предложенные ей варианты, умудрялась продолжать печатать с удивительной скоростью. «Очень вкусно. Если я правильно поняла слова Саттин, то ваша мать готовит еду для каждого собрания легиона, Курасима-сан». «Меня можно просто по имени», – смущенно отозвалась Чивери и кивнула. Утай уже успела рассказать всем присутствующим про эфферентную афазию, так что Чиури сразу продолжила. «Меня-то в Наганебелос приняли лишь два месяца назад, и у меня опыт собраний не такой большой. Но мы уже много лет собираемся с таккуном дома у Хару и едим то, что приготовит нам моя мама. Забавно, что раньше ей приходилось готовить на трёх человек, а теперь вот на шестерых». «Ах да, Чьюри-сан, Маяцуми-сан и Арито-сан ведь знакомы с детства, правда?» Прерывавшись, Утай посмотрела на них своими большими глазами, а затем дописала. «То, что все три друга детства смогли стать бёрстлинкерами и сражаться плечом к плечу друг с другом в одном легионе – настоящее чудо. Узль реального мира таят в себе огромную силу. Мне, Сатин и Фу – Удалось связаться ими, но на это ушло много, очень много времени. Наверное, они появились тогда, когда стало уже слишком поздно». В ответ послышались голоса Черноснежки и Фука. «Утай! Ой-ой!» Утай посмотрела на них мягко, но в то же время печально, и улыбнулась. «Мы уже не могли взаимно прочувствовать глубину терзавших нас чувств, страха, который скоувал Сатин, мечты, которые скрывала Фу». Именно поэтому Саттин начали преследовать 6 королей, Фу потерял свои ноги и, в конце концов, был уничтожен весь наш легион. Если бы мы трое, а также весь наш легион, связались узами реального мира пораньше, всё могло бы сложиться по-другому. Именно об этом я жалею и по сей день». Стоило Руке Утай остановиться, как сидевшая рядом с ней Фука тут же положила на неё свою ладонь. Этот жест, в отличие от её приветствия, Был полон нежности и заботы. «И всё же, уй-уй, мы встретились вновь в такой обстановке». Прошептала она с улыбкой. Утай удивлённо распахнула глаза. «Пусть прошло два с половиной года, но этот маленький ворон-сан научил меня и Сатян тому, что всё можно вернуть назад. Сатян вновь стала королевой ускоренного мира, а я вернула свои ноги. Поэтому...» «Мы готовы поклясться, Утай!» Перехватила речь Черноснежка. Черная королева вытерла руки салфеткой, вытянулась и величественно произнесла «Мы непременно освободим твое тело, запечатанное на неограниченном нейтральном поле, даже если наш противник – один из непобедимых богов».